потому что они рады верить лжи. Им нужны ведьме нужен кто-то, на кого можно повесить всех грехи. Пусть яшу. Пусть куй думает, что дьявол повержен. Но он всегда с ними и даже не прячется. Обигаль вёл дядя. Пастор Сэмюэл Перес выглядел растерянным. Обигаль он держал под руку, но как-то небрежно, словно не верил. Зря. Все должны верить, все. Я бесторатительно отыгрывал роль. Она хромала, вздыхала, то и дела остановилась и хватала воздух ртом. Так чтобы все видели, насколько она остолбла. Обигайль Уильямс снова судья был ласков. Проскажи нам, узнаёшь ли ты кого-нибудь из этих женщин? Вредил ли кто-нибудь из них тебе? Они, они обе вредили. Боженька мой, больно было. Она обискнула пальцем Осборн. Ночью приходит, ко дёсу кровати и на ноги садится, а тяжёлая-то. Я спехиваю, она сидит и пальцем мажет. У неё на пальце родинка на мизинчике левом. Сара Осбран спрятала руки под мышки, но потому взгляду, которым наградил ведьму отец, Бетти поняла, проверит и убедится, что родинка существует. Верно сказал да Элизабет, урать надо сумением, а потом вторая прилетает и начинает меня мучить булавки, тычет и смеется, тычет и смеется, вот так. Обегалочка хохотала и закрутилась на одной ноге. Отпусти, отпусти, отпусти меня больно! А и смотрите, вон она, вон же! Величеноты руки распростёрлись над толпой замершей в замершей ужасе они смотрели они внимали каждому слову аби а таистивые вниманием зрителей продолжала играть эн сара она к вам идёт где девёшки сскочили с лавки и завищали в один голос закрутились отмахнувшись от невидимого врага а после рухнули и забились в канаву всех и ко мне и ко мне загласила третья закрывая лицо руками она сползла с лавки и потеряла сознание как же её зовут адам, элизабет как перис. Видите, они даже здесь не останавливаются, оббегать подошла к отцу и сгнув глаза попросила: "Спасите нас, пожалуйста". В течение недели были арестованы и помещены в городскую тюрьму: Дороти Гот, четырёхлетняя дочь Сары, Марта Кори, Ребекка Нёрс и Рейчел Кринтон. Со обвинения выступали Сара Бибер, Элизабет Хаберт и Энн Патнам. дату пришлось прорываться с боем. Дверь охраняли двое изорца, одинаковых с лица, обряженных, правда, не в красные кафтаны, а в чёрные строгие костюмы. "Не велено", сказал один, взглядом скользнув по Димычу. Второй кивнул. Им было плевать на разрешение и полномочия. Они исполняли приказ. В лечищарач, которого Димычу удалось поймать в коридоре, сказал немногое: "Доставили утром переохлаждение, травма позвоночника. Пациент в тяжёлом состоянии". Создание не приходило. Бредить не бредила. Разговор в данный момент невозможен. Когда будет возможен, он врач не знает. Не знал он и того, что Машенька Свиридова дева и дива, дело за ночью развалинах церкви. Из больницы Димич выходил с острым чувством невыполненного долга, которое усугублялось угрызениями совести. Влад назначил вторую встречу и напоил Димича от тебе и алиби. Поехал установить свидетельницу. Не сходится. Девица пусть и блондинка, но не полная дура. Ей-то зачем переехать за плодить земель, ночью церковь эту? А на Влада боялась. Или делала вид, что боится. Как он вчера говорил, Машка играет. И кто-то похоже ее переиграл. Выбил стаба из вина, не подумал, что у девчонки хватит сил телефон достать и позвать на помощь. Но если так, то выходит, что Влад пусть и не виновен, но всяко замешан в деле. Кто-то очень хочет от него избавиться, и ответ лежал на поверхности. Димач достал визитку, набрал номер. Алло, Надька, встретиться надо поговорить. Так вроде бы уже говорили, промолвила в ответ. Или ты передумал? Вроде того, приходи в парк, погуляем, помнишь, ты любила гулять. Парка в городке не было, зато был старый сад, одичавший и заросший подзнатым малиником. К июлю узревали ягоды, мелкие, но сладкие. И Димка, закутавшись в старую куртку, нырял к реке, что принести маняшке горсть или две. Ирю вместе смеялись. А в старые яблони у шубах и зеленом ломхас скрипели над головой. Этот парк лежал в кантовании, окруженный бетонными стенами домов, укутанный влажным городским дымом, большой и невыносимо тоскливый. Центральная площадка изобрана на зиму каруселями, красные лодочки, синие лошадки, розовые слоны и верблюды с перекошенной на бок головой. Облезлаи будка механика и вычеркнутое объявление: аттракцион временно не работает. Уже года два как, или раньше, тихо сказала Наденька, трогая пальчиком сетку. Я летом сюда приходила и прошлым тоже, а до того нет. Прогуляемся, он предложил ей руку, и Наденька приняла.